Глава 5. Ночь на 1 мая была единственной в летописях золотопромышленности. Кедровскую дачу брали приступом точно клад. Всех партий по течению Меледы, и ее притоков сошлось больше сотни, и стоном стон стоял. Ровно в 12 часов начали копать заявочные ямы и ставить столбы. Главная работа... Загорелась под каленой горой, где сошлось несколько поисковых партий, кроме партии Кишкина. Очутился здесь и Ястребов, и Кабачек Ермошка, и Мещанин Затыкин, и ещё какие-то никому неведомые люди, нагнавшие из города. Всем хотелось захватить получше местечко на Мутяжке, о которой Мыльников распустил самые невероятные слухи. На Миляевом мысу, где Кишкин предполагал сделать заявку, Произошла настоящая битва. Когда Кишкин пришел с партии на место, то на Миляевом мысу уже стояли заявочные столбы мещанина Затыкина, успевшего предупредить всех остальных. Руби столбы, ребята!» — командовал Кишкин, размахивая руками. «До двенадцати часов поставлены! Не по закону!» «Врешь! У тебя часы переведены!» — кричал Затыкин, показывая свои серебряные часы. «Нет, рань мои столбы!» Поднялся шум и гвалт. Матюшка без разговоров выворотил Затыкинский столб и поставил на его место свой. Рабочие затыки бросились на Матюшку. Произошла настоящая свалка, причем громче всех раздавался голос Мыльникова. «Батюшки, убили! Родимые, пустите душу на покаяние!» Темнота увеличивала суматоху. Свои не узнавали своих а лесная тиша гласилась неистовыми криками, руганью и ревом. В заключении появился Ястребов, приехавший верхом. «Что за драка?» — крикнул он. «Побирайтесь вон с моего места, дураки!» «Давно ли оно твоим-то стало?» — огрызался Кишкин, охрипшим от крика и ругани голосом. «Проваливай в палевом! Приходи в голубом!» Ястребов замахнулся на Кишкина нагайкой, но вовремя остановился. Но ну, ударь!» — ревел Кишкин, наступая. «Ну, не испугались! Да, ударь! Не смеешь при свидетелях-то безобразие свое показывать!» «Не хочу!» — отрезал Ястребов. «Вы в моей заявке столбы-то ставите. Вот я вас и уважу!» на, но, но... «Да уж, видно так. Я зачертил Миляев мыс от самой каленой горы». Как раз пять верст вышло, как по закону для отвода назначено. «Андрон Евстратович, надо полагать, Ермошка бросился с заявкой на Фатьянку, а Ястребов для отвода глаз смутьянит», — шепотом сообщил Мыльников. «Верно говорю. Должен он быть здесь, а его нет». Кишкин остолбенел. «Конечно. Ястребов перехитрил и заслал Ермошку вперед, чтобы записать свою заявку раньше всех. Вот тогда Лимаху нечего сказать». «Вот что, Мыльников, валяй и ты на фатьянку!» — шепнул Кишкин. «Может, скорее придешь. Да не заплутайся на маяковой слане, где повертка на кордон! Уж и не знаю, как мне быть, боязнь одному-то, как бы матюшка!» «Я вот покажу тебе матюшку-оборотню!» — пригрозил Кишкин. «Лупи во все лопатки!» «А как же, например, Окся?» «Ну тебя, к черту вместе и с твоей Оксей!» Когда взошло солнце, оно осветило собравшиеся на Миляевом мысу партии. Они сбились кучками, каждый у своего огонька. Все устали после ночной схватки. Рабочие улеглись спать, а бодрствовали одни хозяева, которым было не до сна. Они зорко следили друг за другом, как слетевшиеся на добычу хищные птицы. Кишкин сидел у своего огня и в полголоса беседовал с миной клейменным. — Так... Где казенные то шерпы были? – допытывался он. А вон туда, к самой горе. И старец там лежал под елочкой. Том, Теперь место не узнаешь. Уже казенные шерпы разыщем. Ну, а как насчет свини? Полагаешь? Уже совсем шепотом спрашивал Кишкин, где ее старец-то обозначил. Да прямо он ничего не сказал, а только это так махнул рукой на мутяшку. На мутяжку? И через девицу, говорит, ищите. Это он вообще насчет золота. Значит, я свинье тоже, потому как она золотая? Может статься. Болотенько тут есть за горой. Так не там ли это самое дело вышло? Да ведь ты говорил, что мужик в лесу закопал свинью-то. Разве говорил? Ну, значит, в лесу. Мокся еще спала, свернувшись к у огонька. Кишкин едва ее разбудил. «Вставай ты, барышня. Возьму вот арясину, да как примусь тебя обихаживать». «Отстань», — ворчала Окси, толкая Кишкину ногой. «Умереть не дадут». Кишкину стоило невероятных усилий поднять на ноги эту невежливую девицу. Окси решительно ничего не понимала и глядела на своего мучителя совсем дикими глазами. Кишкин схватил ее за руку и потащил за собой. Мина пошел пошёл за ними. Никто из партии и не слыхал, как они ушли, за исключением Петра Васильевича, который притворился спящим. Он вообще держал себя как-то странно и во время ночной схватки даже голосу не подал, точно воды в рот набрал. Фатьянский дипломат убедился в одном, что из их предприятия решительно ничего не выйдет. С другой стороны, он не верил ни одному слову Кишкина, и когда тот увел Оксю, потихоньку отправился за ними, чтобы выследить все дело. «Один, видно, заполучить свинью захотел», возмущался Петр Васильевич, продираясь сквозь чащу. «А то-то, Прихть, хлебцем вместе, а табачком врозь. Нет, погоди, брат, не на таковских напал». С другой стороны, его смешило, как Кишкин тащил Оксю по лесу, точно свинью, за ухо. Амина Клеймёный привёл Кишкина сначала к обвалившимся и заросшим лесом казённым разведкам, потом показал место, где лежал под елкой старец, и, наконец, повёл к мутяшке. Но «Ну, народец!» — ругался Пётр Васильевич. все один, сграбастать хочет». Ему приходилось делать большие обходы, чтобы не попасть на глаза шишки. Амина Клеймёный вел все вперёд и вперёд своим ровным старческим шагом. Пётр Васильевич... Быстро утомился и даже вспотел. Наконец мина остановился на краю круглого болотца, которое выливалось ржавым ручейком в мутяшку. Но, «Ну, ищи!» — толкал Кишкин, ничего не понимавшую Оксю. «Ну, чего уперлась-то, как пень?» «Да я тебе разве собака далась?» — огрызнулась Окся, закрывая широкий рот рукой. «Ищи сам». «Ах, дура, Татьяна! Добром тебе говорят!» — наступал Кишкин, размахивая короткими ручками. «А то у меня... Смотри, разговор короткий будет!» Мокси неожиданно захохотала прямо в лицо Кишкину, а когда он замахнулся на нее, так толкнула его в грудь, что старик кубарем полетел на траву. Петр Васильевич зажал рот, чтобы не расхохотаться во все горло, но в этот момент за его спиной раздался громкий смех. Он оглянулся и остолбенел. За ним стоял Ястребов и хохотал, схватившись руками за живот. «Ах, дураки, дураки!» Заливался Ястребов, качая головой. «То-то дураки-то! Друг друга обманывают и друг друга ловят. Ну, не дураки ли вы после этого?» «А ты проходи своей дорогой, Никита Яковлевич», ответил Петр Васильевич с важностью. «Дураки мы про себя, а ты умный, не вязывайся». «Боишься, что вашу свинью найду?» «Это уж не твоего ума дело». Хохот Ястребова заставил Кишкина опять схватить Оксю за руку и утащить ее в чащу. Мина клеймён стоял на одном месте и крестился. «С нами грёсная сила», — шептал он, закрывая глаза. Когда они сошлись опять вместе, Кишкин шепотом спросил старика. «Слышал, как он захохочет?» Не поглянулась ему. недаром старец старич-то сказывал, что зорок положен на золото. Вот он их хохочет. А у меня Инда по коже». На месте действия остались ястребов у Петр Васильевич. «Все я знаю, други мои милые», — заговорил ястребов, хлопая Петра Васильевича по плечу. «Бабьи бредни и запуки, а вы верите. Я еще пораньше про свинью-то слышал. Посмеялся только и всего. Не положил — не ищи. А у тебя, Петр Васильевич, свинята золотая дома будет, ежели с умом. Напрасно ты ввязался в эту свою компанию. Ничего не выйдет, кроме того, что время убьете, да прохорчитесь». Петр Васильевич и сам думал об этом же, почесывая затылок, хотя признаться, чужому человеку и было стыдно. Но, «Ну, а какая дом-то свинья, Никита Яковлевич? А какая? Ты от своей-то компании не отбивайся, Петр Васильевич. Это первое дело. И будто бы мы с тобой вздорим. Это другое, понял теперь? Как будто и понял. Как будто и нет. Ладно, ладно, не валяй, дурака. Разве с другим бы я стал разговаривать об этих делах? Эта история с Окси сделалась злобой промыслового дня. Кто ее распустил, так и осталось неизвестным. Но о Боксе говорили на все лады, и на Миляевом мысу, и на других разведках. Отчаянные промысловые рабочие рады были случаю и складывали самые невозможные варианты. Он, значит, Кишкин на веревку привязал ее, а ксюхта да и волокетка к овцу. Амина Клемёна идет за ней, да сзади ее подталкивает. Ищи, слышь, Аксюха, то-то идолы. Но подвели ее к болотине, а шишка искомандовал. Ползи, Аксюха! То-то колдуны проклятые. Аксюха, известна, дура, поползла, шишка веревку держит. Амина заговор наговаривает, и нашла бы ведь Аксюха, каб бы он не захохотал! Учуяла Аксюха золотую свинью было совсем а он как грянет, как захохочет. Особенно приставал Петр Васильевич, обиженный тем, что Кишкин не взял его на поиск свиньи. «Эх, и нехорошо, Андрон Евстрадыч. Все вместе были, а когда дошло дело до богатства, один ты и остался. Ухватил бы свинью, только тебя и видели. Вот какая твоя деликатность, братец ты мой!» «Отстань, смола!» — огрызался Кишкин. «Что пасть ты растворил шеребанного окна? Найдешь с вами дураками!» Рабочие, хотя и потешались над докси, но в душе все глубоко верили в существование золотой свиньи, и легенда о ней разрасталась все шире. Разве старец-то стал бы зря говорить? В казенное время всячина бывала, хотя нашедший золотую свинью мужик и оказал бы себя круглым дураком. Центром заявочных работ служил Миляев мыс, на котором шла горячая работа, несмотря на возникшие недоразумения. На Миляевом же мысу утвердились и те партии, которые делали разведки по мутяшке с ее притоками, Худенькой и Малиновкой, а также по Миледе и Генералке. Очень уж угодное место издалось. Недаром Милеевым мысом называется. Каленая гора виду зеленой мохнатой шапкой стоит, а от нее прошел лесистый увал до самой Миледы, где в нее пала мутяшка. В несколько дней по мысу выросли десятки старательских балаганов, кое-как налаженных из бересты, еловой коры и хвои. Этот сборный пункт по вечерам представлял необыкновенно пеструю живую картину. Везде пылали яркие костры, и шел немолчный людской гомон. В лесу стучал топор, где-то тренькала балалайка, а ухари рабочие распевали песни. Враждебно встретившиеся партии давно побратались. Пусть хозяева грызутся, а рабочим делить нечего. Если что разделяла рабочую массу, так вынесенная еще из домов рознь. Варнаки с Фатьянки и балчуговцы из Нагорной чувствовали себя настоящими хозяевами приискового дела, на котором родились и выросли. Рядом с ними строгали и швали из низов, являлись жалкими отбросами, потому что лопаты и кайла в руки не умели взять по-настоящему, да и земляная тяжелая работа была им не под силу. Варнаки относились к ним с подобающим презрением и везде давали чувствовать свое рабочее превосходство. Из-за этого происходили постоянные стычки, перекоры, высмехи и бесконечная ругань. «Строгали и ходят так, как ровно на костылях», смеялся матюшка, лучший рабочий на Миляевом мысу. «В богадельню им так в самую бы пору, туда же на золото польстились, шилом им землю ковырять достомеской. Да В партии Кишкина находился и Яша Малый, но он и здесь был таким же безответным, как у себя дома. Простые рабочие его в грош не ставили, а Кишкин относился свысока. Матюшка дружил только со старым туркой, да со своими фатьянскими. У них были и свои разговоры. Соберутся около огонька своей артелькой и толкуют. — Обыщем золото, а ухватить его хозяева! — роптал Матюшка, уже затронутый жаждой легкой наживы. На них не наробишься. Главная причина во всем деньги. Раз вечером, когда Матюшка сидел таким образом у огонька и разговаривал на излюбленную тему о деньгах, случилось маленькое обстоятельство, смутившее всю компанию, а Матюшку в особенности. Эх, как бы раздобыть, где не наесть рублей с триста, громко говорил Матюшка, увлекаясь несбыточной мечтой. Сейчас бы сам заявку сделал и на себя бы робить стал. Невеликие деньги, а так и помрёшь без них». «А же это верно!» — уныло соглашался турка, сидя на корточках перед огнём. «Люди родом, а деньги водом. Кому? счастки? Вон, ермошку взять. Да ему наплевать на триста рублей». Кругом было темно, и только колебавшееся пламя костра освещало неясный круг. Зашелестевший вблизи куст привлёк общее внимание. Матюшка выхватил горевшую головню и осветил куст, За ним стояла растерявшаяся и сконфуженная Окси. Она подкралась очень осторожно и все время подслушивала разговор, пока не выдал ее присутствие хрустнувший под ногой сучок. «Ты, уродина, чего тут делаешь?» — накинулся на нее матюшка. «Ишь, подслушивает», — заметил кто-то из рабочих. «Дура, она это смысл тоже имеет». «Гони ее, матюшка, в три шеи, оморошенная какая-то!» Матюшка повернул Оксю за плечо и так двинул в спину, что она отлетела Ожени на три. Эта выходка сопровождалась общим хохотом. «Ай да, Матюшка, уважил барышню, тот-то она все шары пялит на него. Вот и вышло, что поглянулась собаке палка». Окся с трудом поднялась с земли, отошла в сторону, присела в траву и горько заплакала. Ее с детства били, но тут выходило совсем особенное дело. С Оксей случилось что-то необыкновенное. Как только она увидела Матюшку в первый раз, когда партия выступала из Фатьянки, и дорогой она все время присматривалась к нему и все время на Миляевом мысу. Смотрит, а сама точно вся застыла. Остальной мир больше для нее не существовал. Оксину душу осветил внутренний свет, та радость, которая боится сознаться в собственном существовании. Нечто подобное она испытывала в детстве, когда в глухую полночь ударит колокол к христовой за заутренне, и недавняя тишина и мрак сменялись праздничной гулкой и светлой радостью.